«Где вы шляетесь?» Валенок встречала их у входа во двор, словно хотела о чем-то предупредить. «Кира, что у тебя на голове?» Между прочим, спросила она, но, видимо, на самом деле это ее мало интересовало, потому что, не дожидаясь ответа, Валентина тут же продолжила. «Я сейчас такое видела! Прилет марсиан!» – предположил Янис. «Вот не смешно!» Махнула на него Валя и, оглядываясь, словно боясь, что ее кто-нибудь увидит, потащила их в кусты, которые раскидывали свою густую зелень по периметру участка. «Ой, это что такое?» — воскликнул Янис. «Я весь поцарапался. Я не хочу дальше. Стойте!» Валинок, – повторила ему Кира почему-то шепотом. «Я тоже туда не хочу. Да поняла я уже!» — согласилась упорная подруга. «Стоим здесь. Что у вас за кусты такие?» «Роза английская, кустовая». — пояснила Кира на полном серьезе. «А чего она не цветет?» — возмутилась Валя. «Ты сейчас серьезно это спрашиваешь?» — пришла в недоумение Кира. Она потирала уже поврежденные места, стараясь, чтобы шипы не прикасались к коже. «Роза!» — бурчала Валя. «Английская! Что, нельзя было посадить смородину? Что за пузерство? Я тоже поцарапалась. Ладно, стоим здесь!» «Но я полностью так и не влез», — возмутился Янис. «Вторая половина меня предательски выглядывает. Если это принципиально, то я могу поднапрячься». «Вот вечно ты так», — сказала Валентина. «Слабое звено. То лицо у него сгорит, то задняя часть не влезет. Невезучий ты какой-то». «До встречи с вами я был очень даже везучий», — протискиваясь к общему собранию и прикрывая свою тыльную часть кустарником, обиженно произнес Янис. «Возможно, это заразное и передалось мне от вас воздушно-капельным путем. Давайте уже перейдем к основной теме нашего секретного, как я понимаю, собрания в розах», — предложил он, потирая обожженное, а теперь еще и поцарапанное лицо. «Так мы-то готовы», — развела руками, насколько это было возможно Валя. «Это ты все болтаешь и болтаешь, как девочка, ей-богу». И, проигнорировав Яниса, который уже открыл рот, чтобы возмутиться, выдала страшную фразу. «Сегодня вечером в вашем доме собираются кого-то убить». «Согласен, есть такое желание». Все-таки продолжал по инерции возмущаться Янис. «Но буду сдерживаться. Кира, посмотрите, у меня есть кровь». Он подставил свое лицо поближе к ее глазам. «По-моему, мне надо в больницу. Царапина глубокая, я могу занести заразу. А может быть, даже придется зашивать?» Но Кира не обратила внимания на кривляние молодого человека, а вполне серьезно сказала. «Валя, это не смешно. Янис, видимо, по лицу Киры понял, что его царапины менее значительны в данной ситуации, и, словно осознав смысл сказанного Валентиной, наконец-то перестал возмущаться». «Поддерживаю», — сказал он серьезно. «Так себе шуточки». «Да какие шуточки?» — Валя перешла на шепот. «Я сегодня проснулась от слез Златы». Она всхлипывала под моим окном в саду и просила у своего жениха за что-то прощения. «Согласен, рановато. Но и такое бывает», — предположил Янис. «Не вижу ничего странного». А он, в свою очередь, твердил ей грозно так, что убьет кого-то. «Кого я не расслышала?» — продолжала пугать Валя, делая огромные глаза. «Ну и чем закончилась встреча под твоим окном?» — поторапливала ее рассказ Кира. Валинок, давай меньше театральных нот и ближе к телу». «Ну, они потом просто сидели и целовались». Неуверенно сказала Валентина, словно ей было неловко, что такой драматический момент закончился так прозаически. «И из-за этого я страдал под жесткими шипами роз?» — возмутился Янис. «Кира, как вы с ней дружите? Это же вредитель какой-то! Милые бронятся, только тешатся, а мы из-за ваших фантазий по розам шляемся. Знаете что? Вам не привыкать. К тому же скажите спасибо, что вы сейчас не в одних носках». Янис надул губы и отвернулся, насколько это позволяли ветки с шипами, показывая всем видом, что обиделся. Но это еще не все. Было видно, что Валя хотелось реабилитироваться. Кто-то еще прогуливался под вашим окном, рассказывая планы своих преступлений?» спросил Янис, желая уколоть Валентину в ответ. «На этот раз я искала что-нибудь поесть. Проснулась, вас нет, Злата с женихом заняты, а в доме мертвая тишина». «Валя!» — грозно сказала Кира. — Давай без поэтических вступлений. Мы поняли, что обстановка тебе показалась напряженной. Что дальше? — Вот какие вы нетерпеливые! — фыркнула Валентина. — И вообще, Кира, что у тебя на голове? Вновь поинтересовалась подруга, впрочем, как и до этого, не нуждаясь в ответе. — Ну, в общем, стою я у холодильника, ем. А в это время на пороге кухни появился Платон. Окликнул твою маму и сразу начал говорить. — И ты подслушала? — Спросила Кира так, словно Валентина сделала редкостную подлость. Но тут же другой вопрос озадачил ее больше. «А что, Крестный приехал?» «Ну, видимо, да», — ответила Валя виновата и тут же добавила. «Но я не подслушивала. Когда они начали говорить, у меня был полный рот, а после стало уже и неудобно себя раскрывать». «Мне просто интересно, как вы потом ретировались из кухни?» — засмеялся Янис, забыв, что обижен. Отиживались в холодильнике под видом мокрого, Хотя, думаю, вы бы туда не поместились». «Очень смешно», — скорчила гримасу Валя. «У них два входа, а, соответственно, и два выхода из кухни. Молча вышла, дожевывая салями». «Ну что?» — обратился Янис к Кире. «Она зря, что ли, подслушивала? А я зря страдал в розах. Пусть уж рассказывает, что еще такого тайного она узнала. А то не собрание пинкертонов получилось, а так детский сад какой-то». Жених приревновал свою невесту. «Такого вот на каждом шагу». «Ну да», — махнула головой Кира, — «как же я забыла, вы у нас специалист по женам-обманщицам». «Ну вот один раз человек оступился!» — воскликнул Янис, собравшись снова обидеться. «Я очень сомневаюсь, что один раз», — согласилась с подругой Валя и тут же неуверенно обратилась к ней. «Кир, ну правда, раз уже подслушала, рассказать очень хочется. Ну ладно». — сказала девушка, дав себя уговорить. — Но я сейчас падаю в своих глазах вот прям ниже плинтуса городской канализации. — Я думаю, мы с Валентиной как-нибудь переживем ваше падение, — сказал Янис. — Для остальных эта позорная страница вашей жизни останется в секрете. — Хотите, мы поклянемся кровью? Благо, из-за шипов у нас ее в предостаточном количестве, — спросил Киру Янис. И та картина закатила глаза, давая понять, что ей не до шуток. «Ну что, Валентина, возможно, у вас сейчас получится нас поразить, и все мои раны были не зря», — сказал молодой человек, рассудив, что моральная часть вопроса решена. «Кого решил убить крестный Платон?» «Не он, а его», — сказала Валя шепотом. «Платон сказал Ольге Леонидовне, что если он переживет сегодняшний вечер и его не убьют, то это будет победа». «Кто он-то?» — непонимающе уточнила Кира, забыв, что еще пять минут назад и слышать об этом разговоре не хотела. «Твой крестный не сказал». Развела руками Валя, но он предложил Ольге Леонидовне другой вариант временного решения вопроса, чтобы и не портить свадьбу, как он выразился. И что за вариант? поторопила подругу Кира. Я не дослушала. Я не дослушала. Разочаровала аудиторию Валя. Нет, ну вот какой смысл тогда было начинать? Всплеснул руками с пакетами Янис, и кусты зашелестели. Все, предлагаю закончить этот бессмысленный военный совет. «Я хочу принять ванну и привести себя в порядок к вечеру». «И, кстати, Валентина, подруга, вы так себе. Вы совсем не заметили новый стиль Киры». Они гуськом один за другим стали выбираться из кустов. Валя шла последней и извиняющимся голосом оправдывалась. «Не, ну я сразу заметила, что у тебя что-то не то на голове. Ну, в смысле, что-то изменилось. Кир, ну прям хорошо тебе. Такая ты интересная стала. Вот честно, прям сразу поняла. Если бы не эти события, то я бы сразу заметила. Точно тебе говорю». — Да какие события? — оборвала ее подруга. — Ты из мухи слона сделала. Янис, чтобы не поцарапать лицо повторно, выбирался из кустов исключительно задом, прокладывая девушкам путь. Потому то, что наткнулся на человека, он понял лишь по издевательскому вопросу. — Просто интересно, что вы там делали втроем? Янис обернулся и увидел молодого человека лет двадцати пяти с наглым взглядом. По его опыту, так умеют смотреть только дети очень богатых родителей и полицейские, причем со звездочками и постами. Этот не тянул ни на одного, ни на другого, и поэтому вызывал интерес своим диссонансом. Парень аккуратно поправил свою и без того идеальную прическу и протянул руки Кире. «Глеб, привет!» Та кинулась к нему на шею. «Я не знала, что ты тоже тут. Наш утренний приезд был несколько скомкан. То, что здесь Айгуль, я была в курсе, а вот про тебя никто не соизволил мне сказать». Она еще раз крепко к нему прижалась. «Я так рада тебя видеть, ты не представляешь». «Вот жизнь», — улыбнулся широко, но, как показалось Янису, не очень искренне парень. «Живем в одном городе, а встречаемся чаще в другом». «Москва она такая, в ней ты бываешь дальше, чем находишься территориально. Словно оптический обман. Вроде и близко, а на самом деле далеко». Согласилась Кира, и, вспомнив, что они не одни, также радостно стала знакомить. «Это мой двоюродный брат Глеб», — обратилась она к Янису, видимо, Валентина была в курсе этой родственной связи. «А это твой заикающийся жених?» — предположил Глеб и свысока взглянул на Яна. «В вашей семье распространение информации поставлено хорошо». Махнул головой Янис, широко глядя на Киру. Та же смутилась и извиняюще опустила голову. «А про то, что я красивый, вам не сказали?» «К сожалению, эти данные до меня не дошли», — ответил Глеб и снова надменно улыбнулся. Маману пустилась, и факт, видимо, как неактуальный». «Это она, конечно, зря», — обиделся Янис. «У меня еще куча достоинств, которые могут побить мое феерическое заикание». «Я уверен, вы нам их продемонстрируете. А в кустах вы, видимо, осматривали приданное своей невесты?» Исключительно знакомился с флорой Черноморского побережья. «Никакой корысти», — отрекся от предположения жених. «Ну что ж, извините, я тороплюсь», — сказал Глеб. «Но мы обязательно увидимся вечером за пафосным ужином, организованным твоим отцом», — обратился он к Кире. «Скажу вам честно, Савелий,» — Глеб снова повернулся к Яну. «Ваш будущий тесть очень любит помпезность и традиции». «Учтите это». «Спасибо, что предупредили», — махнул Янис головой. «Думаю, с традициями у меня туговато. Но я обязательно подтяну эту область знаний». «Кстати, Кира, как ты относишься к тому, что твой родитель дарит Баута?» — сменил тему Глеб, тем самым показав Янису, что он ему больше не интересен. «Не старшей дочери, как это положено, а младшей. Были уже мысли убить Злату или надеешься, что это сделает ее глуповатый муж?» Кира как-то чересчур смутилась и за спиной руки, которыми только что обнимала двоюродного брата, словно она в них уже прятала оружие преступления.